Глава 3. Вставая на путь, мало кто ясно представляет себе в деталях то состояние, к обретению которого стремится. Это и невозможно, чего уж там. Но многие имеют представление о том образе жизни, который им хотелось бы иметь в финале своего пути. Пусть оно расплывчатое, пусть каждый внутренне себя придерживает, говоря, вот доживем до высших состояний, а там видно будет. Но какой-то приблизительный идеальный образ возвышенного будущего есть почти у всех. Да, все время о нем не думают, да, его отодвигают в сторону повседневные заботы, да, есть ближние цели, и они как бы важнее. Но поиск не начинается с ближних целей, иначе при их достижении он сразу же и закончится. Для того, чтобы войти в постоянную практику, нужны более высокие и отдаленные цели. Люди склонны брать примеры для своих фантазий и умственных представлений из жизни. Вот есть примеры святых или известных мистиков, о которых нам, допустим, что-то известно. Какой бы искаженной или наоборот точной не была известная нам информация, она все равно проходит через фильтры нашего ума и обрабатывается им в соответствии с нашими потребностями, желаниями и идеями. Кто-то из великих демонстрирует спокойствие, кто-то мудрость, кто-то блаженство или силу. Все это крючки, за которые цепляется наша мотивация и качества, которые мы хотели бы иметь. Но эго, которое живо участвует в создании образа грядущей жизни, интересует социальная сторона жизни мистиков. В основном, конечно, почет, уважение. влияние. Вполне допускаю, что кому-то может нравиться отшельничество и даже мучительное, но прославленное в веках гибель. То, что известность, почет и слава к большим мистикам приходят обычно после смерти, эго не останавливает. Пусть хоть посмертно, но все-таки будет хорошо. Лучше, чем ничего и при жизни, и после нее. Те, кто не может брать пример с мистиков, все равно хотят иного, отличного от нынешнего образа жизни. Ведь если их все устраивает, то и путь им не нужен. А то смутное желание вполне определенной жизни, уже не слишком осознанно выработанное раньше, в таком случае приносится и на путь. Учитывая, что милость для всех распространяется и на искателей, то вовремя определить свое желание того, как хочется жить, просто необходимо, чтобы, например, не тратить время зря, гоняясь за тем, что тебе на самом деле не нужно. Желающие спокойной жизни ослабят свои усилия сразу же, как только несколько утихомирится их внутренние конфликты. Потом они поймут, что всего им уже хватает, и уйдут пестовать свое спокойствие. Желающие самоопределения и борьбы с собой и с обстоятельствами завязнут в них, и перестанут продвигаться. Желающие служения будут готовы только к тем его формам, которые соответствуют их изначальным желаниям и представлениям. Желания и представления ограничивают наш выбор и программируют предложение милости. Поэтому с ними неплохо бы разобраться не в начале пути, когда ваши внутренние содержания являются для вас тайной за семью печатями. но после обретения хороших навыков созерцания и развлечения своих состояний. Все общие слова, за которыми люди стыдливо прячут конкретику своих желаний и красивые определения, подчеркнутые из книг, не помогают, когда начинает проявляться скрытое и истинно желаемое. Когда внезапно понимаешь, что надо тебе совсем не то, к чему ты как бы стремился, а надо совсем другое, и оно уже близко и доступно. Вот только идти придется в противоположном от прежнего направлении. И нет, в общем, здесь ничего страшного. Разве что даром потраченное время, а опыт вроде бы все равно полезный. Но упущенное время порой означает навсегда упущенные возможности. И стоит ли тратить его, если тебе сразу было нужно иное направление действий? Красивые слова слишком общие. и за ними может спрятаться все, что угодно. Вот, например, осознанность. Сколько о ней все говорят, и мало кто о ней хоть что-нибудь знает на опыте. Выбирая своей целью осознанность, задумайся, насколько твое желание утилитарно. Сейчас из осознанности делают средства от бессонницы и метод для повышения эффективности во внешней работе. Утилитарное применение при неправильном понимании сути практики на лицо. В итоге осознанности как не было, так и нет. Но некоторые навыки управлением вниманием вроде бы появляются. Бывает полезным сначала разобраться, для чего конкретно ты ищешь осознанности, а потом прямо посмотреть на то, чего ты на самом деле хочешь. Все разговоры о том, что достижение осознанности слишком трудная штука, Это разговоры для бедных, потому что если ты готов прикладывать необходимые усилия, то результаты появятся. Если же ты пытаешься, ужасное в данном контексте слово, осознавать себя, но проходят годы, а ничего не меняется, значит ты хочешь чего-то другого. Но тебе не нравится выглядеть перед собой обычным человеком, не имеющим реальных духовных притязаний. и не особенно стремящимся изменить свою ситуацию. Так практика становится компенсацией других, низменных и негожих для хорошего человека желаний. И они все равно побеждают, потому что в своей компенсации ты тоже не достигаешь никаких результатов. Есть еще служение, о котором тоже говорят много, но подразумевают под ним всякое разное. Тот, кто выбирает целью служения, должен понять, каким он себе его представляет и на что он в нем надеется. Люди любят скрывать свои истинные желания под вуалями благих намерений, чтобы выглядеть лучше не столько перед окружающими, сколько перед собой. Например, они стараются не думать о том, что можно заслужить или до чего выслужиться, потому что это как-то эгоистично выглядит, а они-то все-таки приличные люди, Так рождаются внутренние химеры, в которых тщеславие прикидывается жаждой самопожертвования, а на пути такие люди не получают ничего, кроме разочарования. Какой бы ни была твоя истинная цель, добиться ее можно только действуя правильно, адекватной ситуации и содержанию желаемого. Есть избитая мудрость, гласящая «бойся своих желаний». Я бы сказал, что бояться их ни к чему, но нужно их знать, что называется в лицо. Какую бы высшую цель ты для себя не выбрал, следует разобраться в том, что конкретно для тебя она значит. Следует поднапрячься и сформулировать свое представление о том, что тебя ждет по ее достижении, или точнее, чего ты ждешь от ее достижения, и как это изменит твой образ жизни. Если тебе не удается прийти к более или менее конкретным формулировкам, значит, ты не знаешь, чего хочешь. И так не бывает. Все человеческое незнание о своих желаниях стоит на нежелании их видеть, в силу отрицания, возникшего из светлых идей, табуирующих все несветлое, а также из неприятия себя и своих проявлений в целом. Мне, например, в самом начале моего пути Образ жизни святого представлялся так. Сидит чувак в лесу, ашраме шраме или еще где-нибудь, и его бесконечно втыкают благодатью и всякими божьими чудесами. А он, значит, время от времени кого-нибудь исцеляет и вещает всякие впечатляющие премудрости. И что главное в этом образе? А вот что. Чувак сидит, не особенно напрягается, почти что отдыхает. и имеет уважение от Бога и людей. Немного позже я узнал о существовании просветленных, и желанный образ несколько изменился. Господь отъехал в сторону, блаженные состояния стали обеспечиваться просветлением, а исцеляющихся простолюдинов сменили преданные ученики, разумные и понимающие учения существа. Но просветленный чувак по-прежнему сидел, а жизнь снова вращалась вокруг него, позволяя ему милостливо с ней взаимодействовать. Образ, надо сказать, тот еще по своей инфантильности. Мои представления о желаемом менялись постепенно, а вышеописанный образ перестал быть актуальным после того, как я осознал свою инфантильность и поработал с ней. Потом открытия, связанные с обнаружением подавленных эмоций и желаний, оказались настолько неожиданными и занимательными, что тема будущих достижений сама собой отошла на второй план. Хотя еще в середине 90-х вопрос бытия просветленных частенько поднимался в дискуссиях с моими товарищами по поиску. Но после прохождения «Темной ночи души» он стал совсем актуальным. Исследование своих состояний и возможностей стало куда интереснее фантазии о том, Что может быть когда-нибудь все-таки случится? Повседневные перемены насыщали меня куда серьезнее, чем мысли о состоянии, в котором, по моим представлениям, все изменения должны были уже закончиться. К тому же я все равно не имел понятия об этапах пути. А жить много лет ожиданием достижения, которое неизвестно когда случится, и неизвестно случится ли вообще, практически невозможно. Вот и переключаешься на текущее состояние и практики, задвинув тему достижений в уголок ума, чтобы она не сбивала тебя с толку и не вводила в грусть печаль. Изменение отношения к цели переживают почти все искатели, длительное время занимающиеся практиками. Другое дело, что потом некоторые совсем остывают, продолжая заниматься по инерции и поддерживая привычный для себя образ жизни. потому что он им вроде бы и не мешает. Тогда интенсивность их внутреннего усилия падает, и огонь стремления слабеет, что не может не сказаться на общей их ситуации продвижения. Они продолжают поддерживать уже достигнутое, но не слишком стремятся к чему-то новому. Конечно, им хотелось бы изменений, но те почему-то не наступают, хотя все для них вроде бы делается. И получается такая длинная стоянка, на который искатель делает все как бы правильно, но чего-то ему все равно не хватает для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки и покинуть вязкую топь ставших привычными состояний и ситуаций. Необходимо правильное действие, которого они либо не могут нащупать, либо не готовы его совершить.